учиться на артистку. Жизнь в провинциальном городе, даже большом, миллионном, покажется ей скучной и серой, а Москва манила возможностями. В театральные по конкурсу она, конечно, не пройдет, срежется на первом же туре и долго будет рассказывать, что там все по блату, домой тоже не вернется, В столице для красивой девушки всегда найдется достойное место. Кстати, подвернется очередной конкурс красоты, который в те годы плодились и множились, словно грибы после дождя. А уж какие это были конкурсы, известно. Юные красотки ходят по сцене в купальниках, неуклюже, пожеребячей переставляя ноги на высоченных шпильках. А в первых рядах сидят мордастые дядьки в малиновых пиджаках с толстыми золотыми цепями на мощных шеях и, не торопясь, со вкусом выбирают. Со стороны все действо сильно напоминает невольничий рынок, только живой товар не всегда об этом догадывается. Выбрали и Леночку. В ее жизни появился богатый покровитель. Будут и рестораны, и модные платья, и жизнь в его роскошной квартире с евроремонтом. Леночка уже подумывала, что настал ее звездный час, и не сегодня-завтра Вадимка, вообще-то его звали Вадимом Сергеевичем, поведет ее в ЗАГС. Она уже собиралась сама, намекнуть любимому об этом. Мужчины ведь такие непонятливые. Когда пасмурным осенним днем он пришел какой-то хмурый, сунул ей в руку несколько зеленых купюр, поцеловал в щечку и сказал: «Прощай, киска. Мне было хорошо с тобой». В первый момент Леночка не поняла, что происходит. Она стояла посреди комнаты тупо глядя на портреты американских президентов, словно впервые их видела и растерянно спрашивала. «Но почему? Я думала, ты меня любишь?» Вадим Сергеевич, кажется, начал терять терпение. «Почему, почему? У меня жена с детьми завтра с курорта возвращаются. И на всякий случай не вздумай здесь показываться больше». Он торопливо, почти грубо выставил ее за дверь. Лена шла по улице, и слезы, текущие по щекам, смешивались с каплями дождя, словно небо тоже плакало вместе с ней. Куда теперь идти? В большом, но таком неприветливом городе у нее нет ни жилья, ни работы. Возвращаться домой — наталкиваться на сочувствующие, а то и злорадные взгляды, что, мол, съездила в Москву разогнать тоску и слушать бесконечные родительские поучения, что надо честно трудиться, а не хвостом вертеть, было бы вовсе невыносимо. «Эй, красавица, подвести Тебе куда?» Приятный голос оторвал ее от грустных мыслей. Рядом с ней затормозила машина с тонированными стеклами. За рулем сидел симпатичный, улыбчивый молодой мужчина. И Леночка немного воспрянула духом. — А что, есть варианты? — кокетливо спросила она. — Для тебя есть. Садись, поговорим. Водитель назвался Стасом. Бизнес его заключался в поставке проституток всем сексуально озабоченным господам, имеющим в кармане хотя бы сто долларов свободной наличности. И сейчас, усадив в машину хорошенькую растерянную девушку, он предложил ей работу и простыми словами объяснил, что, собственно, придется делать. Леночка подумала немного и согласилась. Почему на работе уродоваться, если месячную зарплату ее мамы она может легко заработать за одну ночь? Если откладывать, то и на квартиру в Москве накопить можно, и потом, раз уж клиенты солидные, богатые люди...